Клик. Томас Зильбергит, алхимик и потерпевший крах производитель кликов, поворошил содержимое тигля и о чем-то печально вздохнул. В Головуде были похоронены несметные сокровища, лишь бы нашлись желающие взяться за раскопки. Тогда как всем нежелающим, коих было подавляющее большинство, а Зильбергит без колебаний причислял к ним и свою особу, оставалось довольствоваться старыми, проверенными, перепроверенными. Или, выражаясь точнее, перепроверенными и многократно забракованными способами добывания денег, поэтому Зильберкит возвратился домой и решил все начать сначала. «Но «Ну, как есть успехи?» – спросил Крюкси, проникаясь с сочувствием. «Серебристый оттенок», – помаявшись, ответил Зильберкит, – «но с металлическим отливом и тяжелее свинца. А чтобы его произвести, нужно угрохать целую тонну руды». Удивительное дело, у меня действительно зародилось чувство, что на сей раз мы близки к открытию. Я был совершенно убежден, что мы стоим на пороге новой великой эры. Ну, а с названием ты определился? Хм, пока нет. Да и стоит ли его как-то называть? Спросил Зильберкит. Анкморпарки, Зильберкитий, не свинец? Ерундиний, пробормотал Зильберкит. Больше не стану на него время убивать. Займусь чем-нибудь дельным. Крюкси пристально вгляделся в жаровню. «Надеюсь, обойдемся без бдыщ?» Зильбер кецмерил его испепеляющим взглядом. «Взгляни на это его повнимательней и еще раз подумай над тем, что сказал».